Дронга обратил внимание на её красивые ноги, которые она не особенно скрывала под мини-юбкой, очень короткой, даже по московским меркам. Блондинка, девица лет 20, улыбнулась Сорокину и без интереса посмотрела на Дронга, как на одного из ежедневных просителей, осаждавших кабинет шефа. Сорокин попросил вызвать какого-то Карыкина и, пропустив гостя вперёд, вошёл в кабинет.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 только в вашем присутствии иначе они решат, что я следователь прокуратуры и вообще не захотят ничего рассказывать. А ещё лучше, вызовите кого-нибудь из заместителей и поручите меня его заботом. Я уже вызвал, кивнул Сорокин. Корытин Савелий Александрович, наш ответственный секретарь, неплохо знал Звонарёва. Он, собственно, и привёл его к нам.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 Динно Корти, нашёлся дронго, назвав первую пришедшую ему на ум итальянскую фамилию. В Европе ему часто говорили, что он похож на итальянца, а в гостиницах или ресторанах, где он оставлял чаевые, его обычно благодарили по-итальянски. Господин Корти живёт в Италии, начал Сорокин. Он хочет встретиться и поговорить с нашими ребятами насчёт погибшего Славы Звонарёва. Они собираются делать о нём репортаж. У нас же никто не говорит по-итальянски, удивился Карыкин. Если по-английски, то тогда да? Я говорю по-русски, улыбнулся Дронга, изобразив мягкий акцент. Так да, проблем нет, кивнул Карыкин. Идёмте ко мне, мы всё обсудим. Дронга поднялся, кивая на прощание с Арокиным. В отличие от кабинета главного, где царил полный порядок и присутствовал некий шарм, Небольшой кабинет рабочего лошади редакции являл собой пример полного творческого беспорядка. Садитесь, и хозяин показал гостю на один из трёх стульев, свободных от бумаг и подшивок. Дронга сел, с любопытством оглядываясь. Вы работаете в России, спросил его хозяин кабинета. Последнее время, да, кивнул Дронга. А вы хорошо говорите по-русски, заметил Карытин. Что вас интересует конкретно? Хотите сделать материал о несладкой жизни российских журналистов? Нет, мне интересен факт смерти одного Звонарёва. Как он погиб, почему, о чём он писал, что думал, с кем общался? Мне нужно знать всё о его жизни, не только о смерти. Понятно, вздохнул Карытин, снимая очки. Достав из кармана носовой платок, он протёр стёкла и снова водрузил очки на нос. Итак, задавайте вопросы. Его убили 2 недели назад. Мне важно знать, какие именно статьи писал Звонарёв перед смертью, над чем работал, какие темы затрагивал. Мне интересен феномен его успехов. Он ведь сумел стать за очень короткое время довольно известным журналистом.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 но лучше с ней вообще не встречаться. Она в таком шоке, ещё не отошла от потери. Лесть к ней с вопросами было бы жестоко. Это я понял. А кроме Точкина, у погибшего были близкие друзья в газете. Карыкин ещё раз протёр стёкла своих очков и снова после недолгого молчания осторожно сказал: Мы все были его друзьями. У нас вообще очень дружный коллектив.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 Тогда, поверьте, я действительно всё продумал именно тогда, когда вы мне рассказывали о Стаке. Но я думаю, что сходный вывод сделают и сотрудники прокуратуры, которые решили изучить записи его компьютера, чтобы определить по наброскам, чем именно он занимался в последнее время. Они всё стёрли, сказал Карыкин впервые за время разговора отводя глаза. Дронго пристально взглянул на него и очень тихо спросил: Они стёрли всё или у вас есть копия? Может, что-то осталось? Некоторые, возможно, и остались, не хотя признался Карыкин, но я ничего не могу сказать определённо. Вы же умный человек, Савель Александрович. Раз вы смогли так быстро меня вычислить, то обязаны понять, что и другие сотрудники газеты не поверят в мою итальянскую версию, поэтому мне нужна правда, только правда.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 Наставим бесполезную дискуссию на следующий, менее трагический случай. Скажите, где именно я могу ознакомиться с информацией с компьютера погибшего Звонарёва? Вы должны понять, что мною движет не любопытство. У уточкина есть ноутбук, куда списана вся информация, выдавил наконец Карытин. Но об этом никто не знает. Найдите его и позовите сюда. Только ради бога, ничего не говорите ему заранее, иначе вы всё сорвёте. Вы ставите нас в трудное положение, пробормотал Корытин. Ваш бывший сотрудник Звонарёв лежит сейчас в гробу, его лишили жизни. Неужели вам не стыдно, Савелий Александрович? Или вы хотите оставить убийц безнаказанными? Я позову Точкина, угрюмо буркнул Корытин. Но будете договариваться с ним сами, без моего участия. Завите согласился Дронга, закрывая глаза. И не забудьте ему объяснить, что все материалы нужны мне для поиска убийц вашего друга. Корыкин вздрогнул, потом протянул руку к телефонному аппарату, словно решаясь на нечто страшное.